Второе. Он обрел деловитое спокойствие сразу же, как только ему доложили о подходе к Уренску первого эшелона. «Хорошо», — сказал он, потирая руки, — «а что султан Самсырбай? Есть какие-либо известия от него?» «Нет», — пояснили ему, — «степной властелин еще кочует где-то на раздолье предков, и посланные гонцы не вернулись». Сергей Яковлевич приказал звонить на вокзал, Пусть приготовит губернаторскую дрезину. Я проедусь вдоль нового платна. Через полчаса он выехал из города. Мелькнули напоследок хилые мазанки уринских окраин, и дорога потянулась вдоль высокой зашлакованной насыпи. С гудением дрезина врезалась под стонущие фермы железного моста, пробежала в ё р с т 20 плюгавым жидколесьем, пошли мелькать п о д т о л ы бугры, В синеве неба стреляли быстрые ласточки. Кое-где выступали из-под насыпи жилые землянки, над которыми болталось для просушки белье, бродили по крышам козы. Иногда на звук дрезины выбегала из землянки баба и, приложив ладонь к глазам, долго смотрела ей вслед. «Будущие станции», — пояснил машинист. т д о р о г т о молодая, у нашего генерала до всего руки не доходят». Вскоре забелели в степи солдатские палатки, вышка артезианского колодца. На флагштоке хлопал флаг железнодорожного батальона. У привязей среди шпал и бочек с мазутом стыли рабочие верблюды. Где-то очень далеко, почти над грядою облаков, синели призрачные горы. — Подожди меня здесь! — велел Сергей Яковлевич машинисту и, оставив дрезину, направился по зыбучему песку в сторону штабного вагончика, на котором мелом было начертано «гостиница Империал». В этой «гостинице» в кавычках, как в ы ч а как х раз завтракало несколько инженеров-путейцев и офицеров, одетых в парусиновые куртки. Узнав, что перед ними уренский вице-губернатор, они встретили его приветливо. «Чаю, князь, вместе с нами? Может, вина?» Молоденький прапорщик сказал и м «Не удивляйтесь, что мы вас так встречаем. Мы слышали о вас очень хорошие отзывы, князь». «От кого же, юноша?» «От рабочих у Ренского депо». «Помилуйте», — удивился Сергей Яковлевич. «Я никогда не был в депо и не встречался с рабочими». «Ну что ж», — отозвался прапорщик, — «они знают о вас. Простым людям всегда импонируют в ы с т у п л е н и е против засилия бюрократии». Мышецкий был несколько смущен. «Я, — заявил он, — никогда умышленно не выступал против бюрократии, ибо, как это ни печально, но я сам вскормлен от ячахлой груди. Я только преследовал дикость и беззаконие». «Значит, — не унывал прапорщик, — у вас получилось это невольно. Садитесь с нами, князь». Сергей Яковлевич отказался и спросил о генерале Аннинском. Ему сказали, что генерал живет в палатке под флагом, м ы ш е ц к и й сразу нашел эту палатку, ничем не отличавшуюся от солдатской. Аннинский встретил его у входа, услужливо откинул край полога. «Заходите, князь, рад вас видеть». Генерал сбросил с т а б у р а сковородку, освободил место для гостя, а сам присел на разбросанные кашмы. Он был прост, грубоват, слегка печален, но бодр. «Что в Лохопулов сбежал?» — спросил Анинский. «Ну, я так и знал. Впрочем, это к лучшему. Оглядеть я вам не буду мешать. Живем просто, больше баранина, кумыс. Вот постреливаем иногда фазанов. Вино — мерзость». Снаружи донес мягкий топот копыт, и в палатку, пригнувшись, вошла рослая моложавая женщина с холостом в руке. Мышецкий знал генеральшу Анинску ю еще по Петербургу и почтительно приложился к ее загорелой руке, пахнущей лошадиным потом. «Я проскакала сейчас верст десять», — сказала она. «Вы нисколько не изменились, князь? Женаты? А где расселились? Это недалеко от вокзала. Я к вам зайду, когда буду в городе. А сейчас давайте завтракать». Мышецкий беседовал с Анинским, н Жена генерала с помощью денщика быстро приготовила завтрак. Еле, сидя на тех же кошмах, бродячий верблюд заглядывал внутрь палатки и мышецкий чувствовал себя очень уютно среди этих людей. «Дальше, — говорил генерал, — поезжайте, князь, на замедленной скорости. Дорога еще слабая, на один костыль, шпалы кое-как. Гоним дорогу без оглядки». Сергей я к о в ч спросил о еврейской деревне. в а м о н а в с т р е т и т с я ответил а н и н с к и й А дальше потянулся усадьбы немецких колонистов. "У меня здесь спокойно", продолжал генерал. "Унтера за десятников, каждый офицер отвечает за свой участок. Люди воодушевлены, мясо едят вдоволь, за своих солдат я ручаюсь. Хороший народ из городских пролетариев. А вот там дальше, в степи". Аннинский замолчал и потянулся к луковице, нарезанной дольками. м ы ш и с к и й невольно задержал свое внимание на руках генерала. «Грубые руки в шрамах и трещинах, руки мастерового слесаря, зубила, напильники, клещи, им это знакомо». Тогда много говорили в Петербурге об этом странном человеке. Окончив п а ж е с к и й корпус, Анненский уехал сначала в Бельгию, где работал под мастерьем в депо, потом пересек океан и ездил в Мексике на поездах машинистом, Он вернулся в Россию, где его стали прочить на пост министра путей сообщения, но интриги — Анинский участвовал в работе американских профсоюзов — сделали свое дело. Теперь он здесь. Ведет дорогу, ставшую дипломатическим нервом политики на Востоке, угрозой для колониальной Англии. Генерал обстукал яйцо ложкой, отскролупил его дочиста и протянул жене. «На, Глашенко!» «В степи?» — напомнил Мшецкий. — А что там дальше? — Вне сферы вашего влияния на д о р о г е Там, на 120-й версте, — объяснил Анинский, — проводят всю черную работу наемная голыдьба. Русские, калмыки, текинцы, сарты, туркмены, есть даже китайцы. Дистанция отдаленная на откупе у духанщиков. Расплата производится через рабочие книжки. Много злоупотреблений». «Вы думаете, это может грозить последствиями?» «Безусловно. Масса в основе темная и совсем неорганизованная. А мне к осени надо вытянуть дорогу на козиртушку, чтобы связать отдаленные гарнизоны». Глафира Степанна Анинская сунула Мышетскому на п р о щ е н и ю узелок с едою, сказала, «У евреев очень грязно, вы побрезгуете, а немцы ничего не дадут вам и даже не впустят в дом». навещайте нас. Сергей я к о в л е ч достиг еврейского поселения, расположенного в глубокой низине. Отсюда на сотни верст тянулся глинистый чернозем, годный для обильных всходов пшеницы и культурных злаков. Судьба еврейской деревни была странной. Николай I решил на опыте убедиться, можно ли прикрепить евреев к земле. Но заранее сомневаясь в успехах еврейского хлебопашества, он посадил рядом с ними по несколько семей образцовых немцев. Именно так они и названы в документах. С тех пор сменилось несколько поколений, евреи вгрызлись в пустоши, обстроились домишками и синагогами, расплодились до невероятных пределов, а образцовые немцы спились. Факт, подтвержденный официальными сведениями. Мышецкий встретился в деревне с еврейским старостой, Шульцем а б р е н о в и ч е м запыленным стариком в русских сапогах, но с длинными, внушавшими уважение, пейсами. Толпа замурзанных ребятишек сопровождала вице-губернатора до дома старосты. В начале разговора м а ш е ц к и й спросил Шульца, «Что вы можете сказать о землях, раскинутых далее к югу?» «Очень хорошие земли», — ответил старик. «Плохо только с водою. Из колодцев часто выступает то соль, то нефть». Мы овцеводством не занимаемся, но немецкие колонисты, южнее нас, уже завезли холодильники и аппараты для чесания шерсти. — Значит, — призадумался Мышецкий, — земли хорошие, но с водою неладно. — Неподалеку, ваше с я т е л ь с т в о осторожно намекнул староста, — лежит пресное озеро Байкуль, вот сладкая земля. Мышецкий спросил неуверенно, — Вы уже отсеялись? «Нет», — ответил Шульц, — «мы живем здесь давно, но еще не доверяем своему опыту. Мы присматриваемся к русским хлеборобам, когда начинают сеять они». «Выходит, они еще не начали». «Они судят по черемухе и по мухам. Мы остерегаемся», — честно признал с я а б р и н о в и ч «Так, ну а что с теми образцовыми немцами?» «Я очень извиняюсь перед вашим сиятельством». «Ничего, говорите мне все», — разрешил Мышевский. «Я так думаю», — сказал Абринович, «что немцы способны к освоению земли, когда устроят под собой кусочек своей Германии. И обязательно при дороге. На бездорожье немец бессилен. Машины и б а т р а ц к и й труд, вот на этом они и богатеют». «Вы», — строго наказал с е р г е к о в л е в и ч «ни в коем случае не давайте людей из своей деревни колонистам». «Мы евреи не дадим, но смотрите, чтобы немцы не соблазнили бедняков из русских деревень». Шульц а б р и н о в и ч провожал высокого гостя до о к о л ь ц ы к а к вы назвали то пресное озеро?» — спросил Мышецкий. «Байкуль, ваше сиятельство». На выходе из деревни Сергей Яковлевич окружили старики. Дети, их внуки, племянники учились и служили в городе, И стариков волновало положение в губернии. Попросту говоря, они боялись еврейских погромов, которые нет-нет, да и вспыхивали в южных городах империи. «Пока я в Уренске», успокоил их Сергей я к о в и ч «никаких антииудейских выступлений я не позволю». И жужжащая дрезина снова покатила дальше, на юг, где в уютных ложбинах белели хутора колонистов. Совсем внезапно Словно по волшебству, круто начинаясь, вдруг п о б е ж а л а рядом с насыпью хорошее шоссе под сверкающим асфальтом. Где-то вдалеке пропылил многосильный немецкий Пишт. В безутешный горизонт пустошей врезались мачты и телефонные связи между к л о н и с т с к и м и хуторами. — Остановите, — сказал машинисту м а ш е т с к и й Он развернул хлопающую на ветру карту губернии. Вот не ожидал. Участки подпереселенцев, отмеченные рукой у Кобзева, уже были захвачены немцами. И такая злость подкатила под самое сердце. Только не знал он, кого винить, султана или сенат, или эту ужасную российскую халатность и никудышество. Выпрыгивая из дрезины под насыпь, Сергей Яковлевич вдруг подумал, «Наверное, султан с а м с а р б а й потому и прячется в степях». что рыльц-то у него сильно в пушку. «Сейчас вернусь!» — махнул он машинисту издалека. Хутор встретил его молчание. Громадные заборы, возведенные на каменной кладке, окружали немецкую латифундию. Но что особенно поразило м а ш е т с к о г о так это обилие техники. Весь двор был заставлен машинами. Новенькими, сверкающими, готовыми ринуться на русскую степь, и в несколько лет безжалостно высосать из нее все живые соки. «Нам бы это!» — подумал он вслух. «А то сколько веков уже только руки д о штаны, свисающие с дряблого сзада!» Над калиткой красовалась медная дощечка, участок номер 14, Геррхорзингер, конечно, по-немецки. Сергей Яковлевич долго звонил, и на этот звонок заливались где-то овчарки. Угрюмая девица провела его в дом. Через приоткрытую дверь вице-губернатор видел развешанные по стенам портреты Вильгельма, Бисмарка и Мальтке. «Вынести, ф р е й л е н попить», — вежливо попросил Мышецкий. «Я давно уже блуждаю по степи и рад добраться до жилья». Дверь в комнаты захлопнулась перед самым его носом. Он постоял, оглядывая домовитую обстановку, пока к нему не вышел сам владелец хутора х а р д и н г е р рослый пожилой немец, чем-то похожий обличьем на предводителя буров Крюгера. «Зачем вы приехали?» — хмуро спросил он. «Я вице-губернатор. Я это знаю, но что вам нужно?» «Я вице-губернатор», — повторил Мышецкий. На русских это всегда действовало безотказно. Хорзингер пожал плечами и пропустил его внутрь. Сергей Яковлевич шагнул за порог и обомлел. Вдоль стен висели, б а знакомые все лица, император Николай II, министр земледелия Ермолов и министр финансов Витте. Причем, перевернутый в попыхах, его императорское величество еще чуть-чуть заметно покачался на гвоздике. «Извините за вторжение!» п о н и м а ю щ е улыбнулся Мышецкий. — Но меня к вам загнала жажда, только жажда. Служанка открыла бутылку с добротным Мюншенером, наполнила кружку. Герр х а р з е н г е р по-хозяйски р а с с е я л с я Встаньте! — тихо произнес Мышецкий. — Что? — Встать! Я не разрешал вам садиться в моем присутствии. Колонист о т т о р о п е л вскочил — «Вот так и будете стоять, пока я здесь. Это вам не Германия, и здесь вы не хозяин». Сергей я к о в и ч с удовольствием отхлебнул пиво. «Сколько имеете русских батраков?» в 1 7 гер... гер... вице-губернатор», — подчеркнул Мышецкий. «Советую помнить об этом. Извольте разговаривать по-русски». «Ах, не можете! Когда вы наняли батраков...» «В конце прошлого месяца. Поверьте, господин губернатор, что в моей усадьбе они пользуются такими благами, каких не могли бы иметь у себя. Даже мой хлев кажется им раем». «В это я верю. Сколько вы платили за десятину земли?» «Не знаю». «То есть», — возмутился с е р г е е в и ч «как это вы не знаете? Вы, собственник на д е л а не знаете, во что он вам обошелся?» «Колонист вынужден был признаться». «Дело в том, что перед отправлением в Россию меня вызвали в министерство». «Какое министерство?» «Министерство имперских колоний». «Вот как. Ну и что же?» «И предложили во владение русскую землю». «С целью». «С целью насаждения цивилизации». «Но министерство-то колонизации, а не цивилизации». «Я прибыл сюда как друг». Верно, согласился Машетский. 17 друзей вы уже нашли для себя и поселили их в хлеву. Так, ну, а р а с ч е т за земельный надел? р а с ч е т производится помимо меня. Сергей Яковлевич долго сидел молча. Вы прибыли с семейством, спросил наконец. Безусловно. Сколько лет вашим сыновьям? 19 и 22. Превосходно. Мышецкий поднялся из-за стола и перевернул портретик Николая обратно на Вильгельма. Осенью пусть готовятся. Они пойдут на военную службу. Это невозможно, п р о и з н е с немец со слезами в голосе. Они германские подданные, им надо ехать служить в Саксонию Кайзеру. Сергей Яковлевич и сам понимал, что это невозможно, но злость его была велика, и он просто наорал на немца. «По-моему, невозможно другое — жить хлебом одной земли, а служить оружием другой». «Кстати, — спросил он спокойнее, — кто проводил нарезку участков?» «Для этого приезжал Паскаль». «Вас провели!» — м ы ш е т с к о г о замутило от подлости — «Паскаль не имеет к земле никакого отношения». Герх Хорзингер совсем раскис. В этот момент он пожалел, что поехал колонизировать Россию, а не Африку. «Боже мой!» — прошептал он. «Какая ужасная страна! Какие злые люди!» «А где вы брали зерно под запашку?» «Мы получили его с губернских складов. Господин Паскаль...» — замялся вдруг немец — Но, может, он и к зерну не имеет отношения? Нет, к зерну-то он имел прямое отношение. Благодарю за пиво, оно действительно очень хорошее. Прямо из степи он отправился на дачу к болящему Волхопулову. Говорил, что это преступно нарезать степные участки для колонистов, что это стыдно перед Европой и русской общественностью, что это кабала и прочее. Симон Гераклович слушал его, слушал, потом глянул на Мышецкого оловянными глазами. «Послушайте, князь, а вам-то какое дело до этого, а?» Тогда Мышецкий кинулся к губернскому жандарму. Сказал, что надо б н о открыт ь судебное дело против титулярного советника в отставке Осипа Паскаля, который... «Минутку!» придержал его с у щ е в фракуса. «На основании чего собираетесь вы привлечь Паскаля к суду?» Но как состоящий по инспекции п р о д о в о л ь с т в и я он не только сгноил зерно в хлебных магазинах, он, подлец, еще и разбазарил его для немецких к л о н и с т о в И как раз тогда, когда в губернии мужики пухнут с голоду. Аристит Карпович возразил спокойно. «Паскаль невиновен, да, невиновен, ибо выдать под яровые зерно, причем о т б о р н у ю белотурку, Распорядился никто иной, как сенатор Мисоедов, ревизовавший губернию. Это был сильный удар, но Мышецкий выпрямился. — Тогда, — ответил с ожесточением, — пусть передохнут мужики в северных уездах, но я поставлю на своем. Я запашу и засею пустоши на юге губернии. В ответ тонко усмехнулся всепонимающий жандарм. «К чему угрозы?» — спросил он деликатно. «Дорогой Сергей я к о в и ч вы же совсем не желаете, чтобы мужики дохли. И вы уже просили Мельхиседека открыть закрома». «А вы уже знаете?» «Конечно. Я был вынужден сделать это, но расплачиваться». «Да-да, Конкордея и в а н н а пока расплатится натурой, но, смотрите, как бы и вам не пришлось платить ей тем же». «Вы думаете?» «Не огорчайтесь, князь. Госпожа Монахтина — женщина деловая. Идите спокойно домой. Там уже приготовлена для вас петелька. Только просуньте в нее голову, и хлеб вам будет». Так и случилось. Сергей я к о л е ч вернулся домой, где его поджидала записочка от конкордии ванны. «Милый князь, я была у Преосвященного. Хлеб у вас будет». Взамен архиепископ просит на 20 лет в аренду под монастырские доходы пресное озеро Байкуль со всеми рыбными тонями и покосами вокруг него. «Завтра утром я жду вас, князь, у себя. Всегда ваша К.И.» Об этом озере говорил и еврейский Шульц. Сергей я к л е и ч раскатал карту и нашел на ней глубокую полоску озера Байкуль, Окрестности этого водоема были едва ли не самым лакомым куском в Уренской губернии. «Ах ты, старый сластена!» — сказал он. «Тебе захотелось копченой рыбки!» Он снова взял записку и повертел ее в руках. Не верилось, эта женщина ничего для себя не просила. Так что с петлей жандарм поторопился.